Издательство, издательство Миф, издательство миф. миф. Представляет. представляет. Элина Бакман. Когда исчезают следы. Перевод с финского Дарье Хиль. Читает Людмила Шаулина. Мы действовали тайно. Никто на нас не думал. Со мной была Фортуна. Молчал ты неслучайно. Музыка и слова о л о в и Уусверта. Что было, то волку в зубы попало. Считай пропало. Впредь заживем по иному закону. Алексис Киви. Семеро братьев. 1870 год. Пролог. Я стою на опушке и вслушиваюсь в карканье ворон. Кружащих над моей головой. Смотрю наверх, подобно огромному куполу неба возвышается над землей. Деревья секут друг друга ветвями, аккомпанируя моему сбившемуся дыханию оглушительным треском. Больше тишину ничто не нарушает. в с м а т р и в а ю с ь в землю, будто бездонная черная пасть под ногами. Если небо необъятно, сколько же успело поглотить, похоронить под собой э т а ненасытная земля? Окидываю тело прощальным взглядом, предвигаю остывшие его конечности поближе друг другу, вкладываю в руки пучок цветов. Это абсолютная гармония. Затем я ухожу, очищаю свой путь от еловых веток. Хвоинки болно ь впиваются в кожу, но это не страшно. Я продвигаюсь дальше, уверенно шагая навстречу лесному мраку и исчезаю.